И побеждает, потому что не опаздывает, как некоторые, и пьет только чай, не как некоторые. В каком именно кабинете помещается отдел культуры, Стасик забыл, и потому сунулся наугад в комнату, где сидел международный обозреватель Еланский и замерял высоту потолка глазами. Две мысли одновременно бередили душу Еланского. о о т о б ь ю т ли испанцы Гибралтар?» — У англичан и н о к и средств живет Белявский. — Вы не подскажете, где мне найти? — Нету его, нету! — оборвал пришельцы Еланский. — И вообще-то иностранное дело. — Здесь Белявского не бывает. — Мне Романа Бурчалкина уточнил Стасик спокойно. — м е л ь пардон! — смутился обзреватель. — Третья дверь налево, рядом с кабинетом заместителя редактора. Станислав миновал кабинет заместителя редактора Еремова, откуда доносились возбужденные голоса, и уперся в табличку отдел культуры и быта. Чуть ниже мелкими буквами было написано «Бурчалкин Р.И. Кытин В.Я». Ни Кытина, ни Бурчалкина Р.И. в комнате не наблюдалось. Там стояли два жестких стула, кудлатое кресло для посетителей и два стола. на одном из которых лежала волглая п о х у ч а я полоса. Стасик по-хозяйски углубился в кресло и от нечего делать взялся за полосу. То была последняя страница завтрашней газеты «Новости спорта», п р о г р а м м а телевидения «Фильетон. Погода». «Фильетон» назывался «Аль Капоне из сыромятного переулка». До поры до времени Александр к а п и т о н в и ч Японский, проживающий в Малом с а р о м я т н о м переулке, в доме номер пять, квартира один, вход за двора, считался нашим простым человеком. Ну вот пронесся слух, что он член профсоюза работников торговли и активный семьянин, по ночам ест салат из куриных пупков, а сбивает чуть не молоком к а л и б и Так просто до пупка не доберешься, говори, работящие, любящие свое дело соседи по лестничной клетке. Калибри на зарплату не выдаешь. Но японский молчал, будто пупков рот набрал. А ему бы самому пойти в ОБХСС, да рассказать бы. Ну, д а л ь бы лет пять, пусть даже и десять, но сколь очистил с б у него на душе, а главное, кончились бы лестничные пересуды и н е у д о в о л ь с т в и е трудящихся. Но он не пошел, пока за ним не пришли, и вот он сидит. Сидит перед нами ч е л о в е к к о л и б р и п и й ц а а л ь к а п о н ы так звали Александра Капитоновича, товарища н овощной базе. — Как же вы дошли до жизни такой? — спрашиваем ы Ведь учились в нашей школе, собирали лом, заливали норки сусликов, и вот ведь нехорошо. — Чего же хорошего? Вам бы взять да... И не воровать бы, говорим мы. Да мне бы взять бы, соглашается он. А что, писать будете? Еще бы, говорим мы. Тогда пришлите газетку в камеру, просит он. Дверь камеры захлопывается с металлическим стуком. Вам бы пойти бы, да рассказать бы, к р и ч е м и вслед. За дверью слышится тяжелый вздох. Вздох человека, оторвавшегося от коллектива. Ну, что же, думаем мы, Аль Капоне... «Аль Капоньева! С этим пора кончать! Вик Кытин!» За стеной в кабинете замредактора Еремова не утихали шум и все те же возбужденные голоса. к а з а л о с ь т а м передвигают шкаф. А на деле шел творческий спор между Романом Бурчалкиным и автором филитона Виктором Кытиным. В качестве третейского судьи выступал сам Кирилл Иванович Еремов. Представительный несколько надутый мужчина, походивший лицом на африканского вождя в белом исполнении. — Как тебе влезло в голову переделать Александра к а п и т о н ч и в Аль к а п о н ы наступал Роман. — Причем тут Аль Капоне? — Такова правда жизни, — упирался покрасневший Кытин. — Так звали его товарищи по овощной базе. на лице кирилла ивановича выразилось недоверие но словами он этого не подтвердил он не любил спешных решений ты хочешь сказать что товарищем из вощной базы крайне дорог и близок язык мафии усмехнулся роман ну а пупки то тут при ч е м к э т и н эшшкуром на смех это художественный прием жалобно посмотрел на колеблющего с ерема сочинить без пупков не будет ф и л ь г е т о н а — И не надо, — сказал Роман, — после суда фельдетоном не машут. — Хм, тут вы, Бурчалкин, не правы, — наложил вето Кирилл а н о в и ч Суд — помощник в нашей работе, пусть с него не бывает опровержений. Больше всего на свете е р е м а боялся мышей и опровержений. И вообще, надо помнить о воспитательном резонансе, не так ли? Стасик, между тем, и считал полосу целиком, и в ожидании брата размышлял, глуповат ли Кытин от рождения, или просто нуждается в деньгах. То, что одно не исключает другого, он ненароком упустил.